Аня всегда считала продуктовый магазинчик в своем дворе жуткой дырой. Будто от социализма остался. Овощи сморщенные, продавщицы хмурые, и колбасу фасуют не в пакеты, а в оберточную бумагу. Но сейчас, в сравнении с тибетскими торговыми точками, тот продуктовый по соседству с домом райским местечком показался. С ума сойти! Яркий электрический свет, яблоки, бананы —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 «Доволен был, будто миллион получил. Но просадил-то за месяц три тысячи минимум. Вам чего взвесить?» Таня, хотя вышла только за хлебом, конечно, не удержалась. Набрала огромный пакет европейской еды. Плавленые сырки, йогурт, копченую курицу, печенье, маринованных огурчиков в банке. А со сдачей, полтинником, подошла к игровому автомату. «Делать вам нечего!» усмехнулась продавщица. «Деньги на ветер!» Садовникова быстро пролистала меню и остановилась на лотерейке под названием «Взломщик». На картинке неприятного вида мужик подбирал код к сейфу. За три единички сулили 10 рублей, за три семерки целых 300. Магазинная тетя высунулась из-за прилавка, взглянула на экран, заверила. «В нее вообще не выигрывают!» Но Таня упрямо скормила автомату полтинник. На пять игр по десять рублей каждая нажала наиграть, Ну, конечно же, мимо. И еще раз, и еще, «Ну, давай, железяка!» — азартно выкрикнула Садовникова и слегка пнула прибор носком туфельки. «Вы как школьница, ей-богу!» По-матерински снисходительно вздохнула женщина за стойкой.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 Апластическая пластическая анемия тяжелая форма, срочно нужны деньги на подбор родственного донора. Татьяна еще до Кайласа заглядывала на ее сайт, посочувствовала чужому горю, но никак не помогла. А сейчас волонтер писал: у нашей Юлечки, больной апластической анемией, возникла очередная серьезная проблема. Обычно подбор родственного донора костного мозга обходится в 15 тысяч евро, и эти деньги для девочки были собраны.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 «Вы сказали, у девочки день рождения? Когда? Завтра. Можно мне тоже приехать ее поздравить?» «Конечно», — мягко произнесла волонтер. — «Юленька будет рада. Ее ведь только родители навещают». В игрушках для девочек Татьяна не разбиралась. «Кукла? Банально. Крошечный набор кухонной мебели или посуды? Вообще скучище».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 Но Таня разбавила его дорогущим набором гипоаллергенной детской косметики. Все, как у взрослых — тени, тушь, помада. И отправилась в больницу. К Юленьке ее пропустили легко. Впрочем, войти к девочке в палату Тане не удалось. Для посетителей здесь имелся предбанник с жестким стулом и раковиной, а сама пациентка оказалась отгорожена от внешнего мира стеклянными стенами.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 Речь его Садовникова запрограммировала заранее. «Я теперь буду твоим другом и сделаю все, чтобы ты поправилась как можно быстрее». «Здорово!» — лицо ребенка осветилось слабой улыбкой. Впрочем, она быстро померкла. Девочка тревожно произнесла. «А он не пушистый? Тогда мне точно не отдадут. Про мягкие игрушки даже не заикайся». «Что ты? Динозавры не бывают пушистыми».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 Для Юлечки. В распоряжении врача были максимум сутки. Дольше, хоть ты самый современный контейнер используй, сохранить костный мозг в безопасности невозможно. И организовывай злосчастные 24 часа, как знаешь. Умести в них длительный перелет туда-обратно, неизбежные задержки в клинике и в аэропорту, волокиту на таможне, пробки, неизвестно где еще хлещи, в Японии или у нас.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 «Хорошая погода обманчива? Надвигается смерч очень сильный. Наши прогнозы погоды безошибочны, сэр». «Но самолеты ведь вылетают. Только те, чей вылет в пределах 30 минут. В дальнейшем аэропорт будет закрыт». Доктор с потерянным лицом отошел от стойки. «Три часа дня. Выпустят борт, в лучшем случае, в 9. Прилет еще через 12 часов». В Москве будет вечер, самый час пик, и плевать уставшим водителям на грозные завывания скорой. Он может не успеть, и тогда все. Другого случая получить волшебное лекарство. У девочки Юли не появится. Попытаться попасть на любой самолет, что взлетит из аэропорта Токио в ближайшие полчаса, но регистрация на них уже закончена, а ему еще не только менять билет, но и таможенные формальности проходить.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 За кромкой ярко-синего неба явственно угадывалась темно-серая, почти черная туча. Будь я один, несомненно рискнул бы, твердо произнес летчик. Но ставить под удар три сотни пассажиров не могу. Что значит не могу? Тут же прицепился к его словам врач. Кто принимает решение о вылете? Руководство аэропорта или все-таки лично вы? Пилот слегка смутился. Ну, в некоторых случаях руководство аэропорта нам разрешает брать ответственность на себя. И вы отказываетесь от такой возможности, потрясенно произнес врач, не хотите помочь ребенку, которому больше ничто не поможет? Да, не хочу, твердо отозвался летчик, потому что я могу спасти вашу пациентку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 «Уже много ночей подряд прилетает белая чайка. Птица учит ее не сдаваться, быть сильной и обещает девочке, что мы, взрослые, здоровые, сильные люди, ей поможем. А вы с легкостью неописуемой выносите ребенку смертный приговор!» Летчик мрачно молчал. Из-за приоткрытого окна, возле которого они стояли, донесся громкий писк. Врач не поверил своим глазам –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 Хладнокровно произнес врач. Нам с вами показалось. Дьявол! раздраженно рявкнул пилот. Извините, что отнял ваше время, отвернулся от него доктор. Но летчик уже не обращал на него внимания. Он достал рацию и громко выкрикнул в нее. Внимание всем! Я меняю свое решение. Немедленно объявляйте посадку.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 Пришлось еще минут двадцать колесить по переулкам дворам, а потом волочить на себе тяжелую папку. Таня на всякий случай взяла свое портфолио. Она очень надеялась, что речь в корпорации «Живая вода» все же пойдет о ее работе. Однако разговор у входа в конференц-зал получился чрезвычайно странный. Встретила Таню, длинноногая мамзель в майке с логотипом корпорации. Окинула с головы до ног неприязненным взглядом,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 Названием известной корпорации только прикрываются, а на самом деле ее на презентацию сетевого маркетинга заманили. Будут сейчас уговаривать купить косметики на 30 тысяч и заработать в самой ближайшей перспективе миллион? Садовникова прошла, увидела, что за народ сидит в зале, и встревожилась еще больше. Нарядно, но без большого вкуса одетые дамы, подростки, старушки.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 Пока стояла в кассу, предвкушала, как набросится сейчас на любимую сырокопчененькую с мелким жирком, закусит теплой чиабатой, отлакирует острым маринованным потесончиком. Но едва оплатила покупки, наступило раскаяние. Таня медленно катила забитую пакетами тележку и страдала. «Что я делаю? Время — десять вечера, а я собрала себе в желудок минимум тысячу килокалорий накидать».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 Но, может быть, если чуть задержаться, поговорить с промоутером и тем временем перебить аппетит, чувство голода ослабеет? Таня отщепнула кусочек чабаты и принялась очень медленно жевать. А парня спросила с иронией в голосе. «Что там у вас за призы? Бокалы с логотипом фирмы? Что вы!» — чуть воспрянул он. «Гораздо круче. Айпады, сиди-проигрыватели, телевизоры» а победитель получает кругосветное путешествие на двоих. Представляете? Еще смешнее. Призы гарантированные, — с жаром возразил он. Живая вода — компания с мировым именем. Они не обманут. Ага, только не рассказывай мне, как все будет. Номинал у кругосветного круиза — тысяч семьдесят долларов, не меньше. Неплохая наживка для призоловов. Или, по-научному, промухантеров. Им главный приз и достанется, — просветила Татьяна парнишку. Я даже слов таких не знаю. Он озадаченно науставился на нее. Обычное дело, когда проводят рекламные розыгрыши. Таня продолжала по крошечному кусочку отщипывать чиабатту, и чувство голода вроде потихоньку отступало. Всякая мелочь — магниты, брелки — действительно достается рядовым покупателям, но за серьезными призами охоту ведут...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 Ну, какая она замечательная. Еще смешнее, пригвоздила Татьяна. дожевала булочку, объяснила. «Стишки выложат в сеть и попросят за них голосовать, верно? Парень хотел что-то сказать, но она перебила. Для призоловов задача совершенно элементарная. Даже статистика имеется. Просто за хороший стих обычная пара тысяч голосов, а профессионалы за свой 300 тысяч собирают. Автобот запускают, он и работает. Голосует.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 «Норма, сто стишков за смену собрать, а никто их писать не хочет». «Вот ты настырный!» — вздохнула Татьяна. «Но голод-то зверский!» Почти отступил. Еще пара кусочков чабаты, и она придет домой совершенно сытой. Спокойно закинет вредные продукты в холодильник и сразу отправится спать». «Ладно, напишу я стишок», — милостиво молвила Садовникова. «Подумаешь, проблема».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 «Путешествия не обещаю, но телевизор нюхом чую. А средний приз — бокалы. Могу практически гарантировать». «Нужны они мне сто лет», — усмехнулась она. Вручила листочек промоутеру и тут же забыла о глупом конкурсе. Не ради победы старалась, с аппетитом боролась. Но, похоже, раз ее пригласили в центральный офис, речь не о бокалах пойдет. И действительно, ведущий торжественно заявил — «Я рад вас приветствовать, дорогие финалисты конкурса, и хочу сообщить вам целых три хороших новости. Первое. Вы, все сто человек, что собрались здесь, уже стали владельцами годового запаса воды, произведенной нашей компанией!» В зале раздались жидкие хлопки. Кто-то выкрикнул с места «Лучше бы пива!» Таня фыркнула. Ведущий заторопился. «Но у меня есть и вторая хорошая новость. Десятерым из вас, их определит лототрон, будут вручены соковыжималки, айпады, CD-проигрыватели плазменные телевизоры!» «Нюхом чую. Нам, простому народу, не достанется», — вздохнула женщина, сидевшая рядом с Таней. «И, наконец, продолжал горячиться ведущий, «Последует кульминация! Мы объявим обладателя главного приза! Человека, кто поедет в кругосветный круиз!» Танина соседка только рукой безнадежно махнула. Сама же Садовникова оживилась. В автомате, что в магазине стоял, шансов выиграть еще меньше было, а тут всего-то один к ста. Похоже, продолжается ее. Полоса везения? И пока раздавали телевизоры и прочих слонов, самонадеянно мечтала, что урвет главный приз. Отправится в кругосветный круиз. Увидит весь мир. Подумает о жизни. Может быть, путеводитель напишет. А заодно и четыре месяца истекут. Срок, на который ее прав лишили. И драматичнейший момент наступил. На сцену вышел очень толстый дядечка. Его представили известным поэтом и председателем жюри, хорошо поставленным голосом произнес. «В кругосветный круиз отправляется...» Последовала интригующая пауза. «Са...» Танина сердце затрепетало, а мужчина торжественно закончил. «Самойлова Виолетта Львовна!» «Тьфу, гадость!» — не удержалась Садовникова. Женщина, что сидела рядом, сочувственно сказала...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 Нет. Встреча в скромном помещении отдела кадров оказалась сугубо формальной. Садовниковой предложили принять участие в открытом конкурсе на должность главы управления социальной рекламы. Сотрудница отдела кадров в ядовито-синтетическом платье равнодушно поведала. Управление только создается, но уже выделен солидный многомиллионный бюджет, и задача стоит глобальная, радикальная смена имиджа Москвы, привлечение туристов,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 и руководила совсем небольшими коллективами. В требованиях к вакансии написано «Минимальный опыт руководящей работы. Вы подходите». Пожала плечами дама. «Университетский диплом, ученая степень, свободный английский у вас имеются. Почему не попробовать? Пройдёте психологическое тестирование, несколько собеседований. Возможно, вам повезет. «Да с сроду меня не возьмут в чиновники!»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 Но юноша улыбнулся совсем печально. «Конкурс, у кого меньше промили. Пока победитель я. Одна десятая. С шефом поругался и в волокордину дурак. Двадцать капель принял. А лишат прав на полтора года». «Да меня лишили уже. За встречку», вздохнула в ответ Татьяна. «Тогда вам в канцелярию. Решение там выдают», просветил ее парень. Юная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 «Давно в суде все. к ним езжайте!» Отмахивались от нее полицейские. «Но я только что оттуда!» Садовникова чувствовала себя как персонаж романа «Кавки». «Значит, привезите из суда бумагу, что решение по вашему делу не вынесено». «У них вообще моего дела нет!» «А мы-то откуда знаем, где оно?» «Обычное дело! Права гаишникам только отдай!» Просветил Таню измотанный шоферюга в кожанке.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 Тот, что предназначался для учеников шестого класса. Пожаловалась в интернете. С каких пор от рекламиста требуют математику сдавать? Как обычно, в ее теперь популярном блоге появилось множество комментов. Сочувственных, раздраженных и откровенно нелепых. А некто под ником бюрократ просветил. Современные веяния, борьба с блатом. Мэрия ищет чиновников нового типа.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 Проценты, продажи, вопросы с подвохом. Например, по какому признаку собраны в ряд числа 8290157346. По-алфавитному 8, 2, 9, 0 и так далее. На память Садовникова не жаловалась. За ночь все ответы выучила на зубок. И не подвел неведомый доброжелатель бюрократ. Именно это задание ей досталось. С тестом вербальным и с контрольной по английскому справилась без проблем. Собеседование по теории и практике рекламы прошло легче легкого. Пробную концепцию о пользе здорового образа жизни написала вдохновенно. И, к ее немалому удивлению, уже через неделю ей сообщили, что она принята на завидную должность. С испытательным, конечно, сроком, но Таня не сомневалась, она его пройдет. «Вот вам!» Все злопыхатели. Кто болтал, что Садовникова вышла в тираж? И опять спасибо чайке.